он всегда чувствовал, что в периоды рабочих волнений есть тесная связь между «ист-эндом» и всякими неприятностями. И зная заранее, что встретится ему грозная толпа пролетариев, никакие силы не заставят его отступить, он послушался другой стороны форсайдской натуры, решил предотвратить эту возможность. Таким-то образом случилось что его автомобиль застрял на переезде у Хэмерсмитского вокзала, единственном месте, где в тот день произошли сколько-нибудь серьезные беспорядки. Собралось много людей, и они остановили движение, которого, по-видимому, не одобряли. Сомс наклонился вперед, чтобы сказать шоферу «лучше объехать, Рикс», потом откинулся на сиденье и стал ждать.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 «Не стоит», — сказал Сомс, и машина тронулась.